Глава 19. Проснулся я перед самым рассветом. За окном стояла серая хмарь и лил дождь. Хорошо, очень хорошо. «Владыка!» Шагра, будто караулившая под дверью, вошла с подносом в руках. Как я люблю этот момент! Тишина, кауафий, неспешный разговор с Шагрой. «Штурма не будет!» — доложила орка. «По такому ливню они не поднимутся к нам». Дорога превратилась в сплошной поток. «Очень хорошо». Кроме того, Урубука говорил, что в их лагерь раз десять молнии ударила, Даже пожар начался. Но дождь быстро потушил. Орка подлила мне кауафей. «Магистр Гебиза чувствует себя лучше, но пока слабый». Рвется к себе в лабораторию, а бабушка Матильда его не пускает. Грозится привязать цепями к кровати. «Верю, бабушка может». Она даже старую ржавую цепь из подвала принесла и на видное место повесила. Только тогда мастер Гебиза успокоился. «Как там наше дитя?» Еле уложила вчера. Сначала поплакала, вспоминая грустные истории. Потом рвалась на стену посмотреть, как светлых дождем заливает. Пришёл Сеня и быстро ее успокоил. Показал щупальцами на стене театр теней. Шагра вздохнула. Ей нужна воспитательница, какая-нибудь гувернантка, как у темных дворян, положено, чтобы из нее человек вырос, а не разбойница. Подумаем об этом сразу, как светлых прогоним. Не думаю, что на должность высажденный замок выстроится очередь. Я допил кофе и поблагодарил Шагру. Надо бы лично посмотреть, как там светлое. А что, вот возьму и схожу на стену, только найду что-нибудь от дождя. Шагра, у нас есть зонтик? Что? Зонтик? Не знаю, надо посмотреть, как он выглядит. В кладовке мы провели целых полчаса, но зонт нашли. солидная деревянная ручка больше подходящая для трости раскрывающиеся рейки с натянутой чешуйчатой кожей какая странная штука удивилась шагра никогда такого не видела от дождя прикрыться самое то я просто капюшон накидываю Орк пожала плечами но я и не благородная ничего станешь Что может быть лучше неспешной прогулки по стене замка под зонтиком? Да что угодно. Камни под ногами были скользкие, и я пару раз чуть не грохнулся. Порывы ветра задували дождь сбоку, так что я все равно промок. А вот Урубука, взявшийся меня сопровождать, надел длинный плащ с капюшоном и чувствовал себя отлично. «Сегодня точно не полежут!» Довольно скалился орк. «Может, и завтра тоже, если не подшохнет». «Бука, а может, тебя к стоматологу записать? Пусть исправит дефект дикции, а то тебя иногда совершенно не понять». «Не надо!» На лице буки появился испуг. «Они хуже шветлых. Им только бы помучить и дырок в зубах наделать». «А ты был хоть раз?» «У меня дядя один раз ходил». Потом кошмары шнилишь. — Ничего, мы для тебя хорошего подыщем, доброго. Орк поджал губы и сердито засопел, но спорить не стал. — Бука, у вас в привратной башне есть свободная комната? Небольшая, мне под склад мелочи. — Найдем. Урубука сразу повел меня в башню. — Вот ждешь, подойдет? «Бука!» Я просил маленькую кладовку, а не спортивный зал. «Тогда вот это!» «Идеально!» Я вошел в небольшую пустую комнатку метра два на два. Окон здесь не было. «Всё, можешь идти!» Выставив «буку», я запер дверь изнутри и вызвал казну. «Где мое ружье и алхимические бомбы?» Минут за пять я перенес в личную мини-оружейную подарок для светлых. «В отсутствие мумии они понадобятся в любой момент». «И я свободна!» — хмыкнула казна. «Еще нет. Будь добра, сообщи на первую заставу. Пусть разбирают баррикаду, выходят наружу и перехватывают любые обозы, идущие к светлым. Поставки продуктов должны быть перерезаны». «А можно я добычу сразу буду забирать?» «Можно. Еду сдавай шагре, остальное можешь продавать». Весь доход в бюджет. Сделаем в лучшем виде. Найди в подвале крысиного директора. Знаешь такого? Знаю. Казна хмыкнула. Они у меня пыль протирают. Только следить надо, чтобы не сперли ничего. Организуй доставку крыс в лагерь светлых. Пусть срочно портят все запасы еды. А как же испроприация ценного имущества? Казна. Не нервируй меня. — Сказал упорно с ясном, значит, делай. Ценности лучше забирать у разгромленных светлых. — Ладно, поняла. Сделаю, что смогу. — Вот и умница. А теперь доставь меня в лазарет. Мумия лежал на кровати, как настоящий герцог, завернувшийся в дорогой шелковый халат с бокалом в одной руке и газетой «Вестник Кемнара» в другой. Судя по дате, газета была за прошлый век. — «Как ты, деда?» «Нормально!» — скривился мумий. «В меру бодрый и здоровый. Только колдовать в ближайший месяц не смогу. И бабка твоя постельный режим прописала». Старик покосился на стену, где висела ржавая цепь. «А я такие рекомендации всегда соблюдаю». «Может, тебе посвежее газету принести?» — Не надо. Из старой прессы можно побольше узнать, чем из новой. Вот, скажем, твой перегор Тулейранский. — Он не мой. — Неважно. В молодости он требовал независимости от владыки. — А сейчас, значит, передумал. — Или смотрит, где выгодней. Уж точно верить ему нельзя. — Я так и думал. «Скользкий тип». «А твой Торквин?» — Мумий ухмыльнулся. «Да, помню, что не твой, помню. Так вот, он возглавлял движение против отделения. Учти на будущее». «Запишу, может и правда пригодится». Мумий отложил газету и вздохнул. «Обидно тут валяться. Если штурм будет, несладко вам придется. Не волнуйся, мы отобьемся. А конкорд? Остальные псы на входе. Кто им команды отдаст? Я не смогу. Сможешь, если я тебе коды скажу. А я скажу и заставлю выучить. Слушай. Почти час Муми меня дрессировал. Требовал зазубрить короткие заклинания на активацию псов и указание цели конкорду. «Вот теперь хорошо!» — наконец он успокоился и откинулся на подушки. «Если что, сразу вспомнишь!» «Эх, жаль, что я так попал под удар! А все бинты виноваты! Горят слишком хорошо, а удар совершенно не держат! Почему не придумали бронебинтов каких-нибудь сверхпрочных?» «Из кевлара и углеродных нанотрубок?» — усмехнулся я. «Из чего?» «Да это так, из моего мира. Такие материалы недавно изобрели». «А подробнее? Расскажи мне, что помнишь». Пришлось напрячь память. Как производит кевлар, я не знал, а про углеродные нанотрубки помнил совсем чуть-чуть. Но мумию этого хватило. «Углерод, говоришь?» однослойный свернутый в цилиндр? Это я могу, почему нет? Только проработать цепочку заклинаний, чтобы на выходе был эдакий канатик из волокон». «Деда, ну это же очень мелко, такой уровень даже в микроскоп не увидишь». «Ты не представляешь всю мощь магии, Ваня». Алмазную пыль для создания облачного голема делают не из толченных драгоценностей, а из угля. Иди, я буду думать. Эх, жаль, мне вставать нельзя. Я бы прямо сейчас опыты начал. Низкоэнергетические заклинания мне читать можно. Я вернулся к себе в башню раздумывая, сходить прямо сейчас в Кимнара или сначала пообедать. За окном раздались крики. Во дворе замка разворачивалась то ли драма, то ли комедия. Четыре скелета тащили к лаборатории кровать, на которой возлежал мумий. Путь им преграждала бабушка с поварежкой в руке. — Я тебе что сказала? Лежать! — А я и лежу, Матильдочка! Ты разве не видишь? — Я лазарет имела в виду. Ты про него ничего не говорила, честное слово. Вернись обратно! Милая, какая разница, где будет валяться моя тушка? Обещаю, к меня принесут обратно. Постельный режим кому был назначен? Мне. Да разве я отказываюсь? Лежу, видишь, даже одеялом накрыт. А в лаборатории мне веселее лежать будет. Я не стал досматривать представление. Вызвал казну и отправился с Сеней в Кимнара проконтролировать липовый мед. Кейри не упустил шанса и опять накормил нас до отвала. Он поставил цель сделать из меня самого упитанного владыку в истории. Хорошо, что есть Сеня. Он съест свою порцию, закусит моей... попросит добавки. «Рассказывай, Керри!» Я отложил пирожок. «Как наш липовый мед?» «Движется, ежедневно растут доходы. Светлые выпили все, что завезли на их сторону реки. Приходится скупать в городе все подряд. От этого растут цены, но мы в плюсе. Караулы больше не выставляются, пьяных драк все больше. Часть рыцарей устроила скандал и разъехалась по домам». Им напоследок продали двойную норму сувениров. «Молодец! Не ожидал от тебя такой хватки!» Ательер скромно потупился. «Я хочу еще в городе казино открыть, только цивилизованное!» «Открывай, дело прибыльное!» «Вы мне дозволяете?» «Почему нет?» «Но это ваша идея! Не могу же я без разрешения!» «Действуй, я не против!» «Не беспокойтесь, десять вассальных процентов я буду перечислять вам в казну!» Я кивнул. «От тулеранского ничего не слышно?» «Вроде собирают отряд из молодых темных вам в помощь, и в то же время его видели на встрече с лидерами ваших противников!» «Хитрит, зараза! Прав был дедушка. Ты пригляди за ним, Кейри, чтобы он нам свинью не подложил!» «Кого?» «Дикого сорна!» Не знал, что их называют свинью. Надо запомнить. Перед уходом я вспомнил одно дельце, которую хотел поручить ательеру. Керри, еще кое-что. Да-да. Мне нужна гувернантка для девочки шести лет. Как у вас ищут таких специалистов? Дают объявления, смотрят претенденток. У кого лучше рекомендательные письма, того и берут. «Таким письмом я не особо верю. Буду смотреть кандидаток лично. Организуешь?» «Конечно, владыка!» На том мы разошлись. Разбудила меня шагра. «Владыка, просыпайтесь!» В комнате было темно, а небо даже не думало светлеть. «Что случилось?» «Дождь кончился до полуночи». Урбука говорит, что в лагере светлых огни, большая суета и шум. Будет штурм? С рассветом. Не торопитесь, время есть. Я принесла вам завтрак, чтобы не воевать на голодный желудок. С трудом я запихнул в себя пару чашек кофе и булочку. Может, я и ранняя пташка, но подъем на аппетита не прибавил. «Владыка, бабушка Матильда сказала никуда вас не пускать без доспехов». «Наденьте, пожалуйста!» Пришлось мне напяливать на себя груду железа, подсунутую мошу. Хотя броня сидела на мне идеально, а отражение в зеркале получилось очень героическое. Я был недоволен. Тяжело, блин! Не верите? А вы напялите на себя такой же, тогда и поговорим. «Владыка, ваш меч и кинжал!» «Надеюсь, до них сегодня не дойдет!» Я подошел к столу, чтобы захватить свою тетрадку для заклинаний. Ну не боевой я маг, что поделаешь? Эти наизусть шпарят заклятья, а мне приходится читать по бумажке. В ящике стола что-то завозилось и стало стучать, будто требуя выпустить. Это что еще? Стучал мой первый маленький голем. Как я его назвал? Гоша, точно, Гоша. Ты чего хотел? Голем жестами объяснил, что тоже хочет на битву. «А ты немаловат для таких дел!» Тот встал в горделивую позу и надменно задрал подбородок. «Ладно, залезай, только смотри, не потеряйся в общей свалке!» Так я и пошел, в доспехах, с големом вместо попугая на плече и тетрадкой в руке. «А что, вполне себе прогрессивный, владыка!»